Глава десятая. Советы. Смеркалась. Пробила десять часов. Это вечер того дня, когда Адриен на первый раз увидела Джальму. Флорина, бледная, смущенная, дрожащая, со свечой в руке, входит в простенькую, но очень уютную спальню. Эта комната, принадлежащая Горбунье, находится в первом этаже, и у нее два выхода. Один ведет во двор, а другой — в сад. Через двор являются горбуньи нуждающиеся. Они ожидают ее в передней, а пособие она раздает в следующей комнате, смежной с той спальней, куда вошла теперь Флорина. Молодая девушка кажется полной беспокойства, почти испуганной. Она осторожно ступает по ковру на цыпочках ног, обутых в шелк, сдерживает дыхание и тревожно прислушивается. Поставив свечу на камин, Флорина, быстро оглядевшись кругом, подходит к письменному столу красного дерева, на котором расставлена хорошо подобранная библиотечка. Она осматривает поспешно все три его ящика, ключи которых не вынуты из замков. Кроме нескольких прошений и щитов, написанных рукой Горбуньи, там нет ничего. Флорина ищет вовсе не их. Она последовательно обыскивает этажерку с папками. И тут неудача. Молодая камеристка делает нетерпеливый, досадливый жест — и переходит, предварительно прислушавшись, нет ли где шума, к стоящему у дверей комоду. И в нем ничего нет. У кровати маленькая дверь в уборную. Новые бесплодные поиски в платяном шкафу, где висят только несколько черных платьев, заказанных адриенной для горбуньи. Наконец, на дне шкафа ей попадается старый маленький чемодан. Флорина поспешно открывает его, и находит в нем сверток с лохмотьями, которые были надеты на горбунью, когда она вошла в этот великолепный отель. Флорина вздрогнула, невольное волнение показалось на ее лице. Но вспомнив, что теперь не время быть растроганной, а надо исполнять приказания Родена, она захлопнула чемодан, закрыла шкаф и снова вернулась в спальню. Ей пришло в голову поискать вещь, которая никак не находилась между ящиками и стенкой письменного стола. Через минуту она нашла то, что искала именно там. Это была довольно толстая тетрадь. Развернув ее, Флорина сначала, казалось, удивилась, как будто она ждала не того. Но, прочитав несколько страниц, она, видимо, почувствовала удовлетворение и хотела сунуть тетрадь к себе в карман. Однако после недолгого раздумья она снова положила тетрадь на место и привела все по-прежнему в порядок. После этого, захватив свечу, она вышла из комнаты, никем не замеченная, на что, впрочем, и рассчитывала, зная, что горбунья занята в течение нескольких часов у мадмуазель де Кардавиль. На другой день после обыска, произведенного у горбуньи флориной, молодая работница сидела одна у себя в спальне, в кресле около камина, где ярко пылали дрова. Толстый ковер покрывал весь пол. Сквозь занавеси окон виднелась лужайка большого сада, глубокая тишина прерывалась только тиканьем часов да потрескиванием огня в камине. Горбунья, положив обе руки на локотники кресла, отдавалась чувству счастья, которое она узнала только в этом доме. Привыкшая к самым ужасным лишениям, она находила невыразимое очарование в спокойствии этого уютного уголка, в веселой картине сада, а главное в сознании, что она пользуется таким благосостоянием благодаря своей безропотности и той энергии, какую она выказывала во времена тяжелых испытаний, по счастью теперь окончившихся навсегда. В комнату вошла пожилая женщина с добрым и кротким лицом, представленная по желанию Адриенны для услуг горбуньи. «Мадмуазель», — сказала она, — «Там пришел какой-то молодой человек, который желает вас видеть поспешному делу. Его зовут Агриколь Бадуэн». При этом имени Горбунья радостно вскрикнула, немножко покраснела и поспешно побежала к дверям приемной комнаты, где ее ждал Агриколь. «Здравствуй, добрая Горбунья!» — сказал кузнец, сердечно целуя молодую девушку, щеки которой загорелись огнем от этих братских поцелуев.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 При этом она приложила золотую булавку, очень простенькую, которую я смело мог принять, писала она, потому что ее единственная ценность заключается в том, что ее носила покойная мать мадмуазель Эдриенны. Ты не можешь себе представить, как меня тронула деликатность этого подарка. «Ничто не может удивить того, кто знает это дивное сердце», отвечала Горбунья. «Но твоя рана, рана твоя». — Сейчас, дорогая Горбунья, мне так много надо сообщить тебе. Начнем с самого спешного, так как мне нужен твой совет в очень важном деле. Ты знаешь, какое доверие я питаю к твоему превосходному сердцу и здравому уму. А затем я попрошу тебя об одной очень важной услуге. — Да, очень, очень важной, — прибавил кузнец с серьезным, прочувствованным тоном, настолько торжественным, что Горбунья даже удивилась но начнем с того, что касается меня лично». «Говори же скорее». С тех пор, как матушка уехала с Габриэлем в маленький деревенский приход, который ему дали, а отец поселился с маршалом Симоном и его дочерьми, я, как ты знаешь, живу в общежитии, устроенном господином Горди для своих рабочих. «Ну вот, сегодня утром...» «Впрочем, надо тебе сказать, что наш хозяин не успел вернуться из своего продолжительного путешествия, как снова уехал на несколько дней по делам. Ну так вот, сегодня утром во время завтрака я задержался в мастерской после последнего удара колокола, чтобы еще немного поработать. Собираясь покинуть помещение фабрики, чтобы направиться в столовую, я увидел, как во двор входила одна женщина, только что приехавшая в Фиакре. Вдруг я вижу что она быстро направляется ко мне. Я мог заметить из-под полуопущенной вуали, что она блондинка, столь же симпатичная, как и хорошенькая. Туалет светской дамы. Ее бледность и испуганный тревожный взгляд меня поразили. Я подошел и спросил, что ей угодно. «Сударь», — сказала она мне, с усилием и дрожащим голосом. «Вы работаете на этой фабрике?» «Да, сударыня». «Скажите, господин Горди в большой опасности?» Господин Гордину, он даже еще не вернулся. Как? Продолжала она. Разве он не приехал вчера и не был опасно ранен машиной, которую осматривал? При этих словах губы бедняжки сильно дрожали, а на глазах навернулись крупные слезы. Слава богу, сударь не отвечала ей. Это ложный слух. Господин Гордин не возвращался, и его не ждут раньше завтрашнего дня, а то и позднее. О, сударь, вы говорите мне правду господин Горди не возвращался и не ранен, — спросила красивая дама, вытирая глаза. — Я говорю правду, сударыня. Несомненно, я не был бы так спокоен, если бы господин Горди был в опасности. — Слава богу, слава богу! — воскликнула она и начала меня благодарить с таким счастливым и взволнованным видом, что я невольно был тронут. Но вдруг, как бы смутившись и устыдя сделанного ею шага, она поспешно опустила вуаль, и, быстро пройдя через двор, села в фиакр и уехала. «Я подумал, что эта дама, вероятно, интересуется нашим хозяином, и ее напугал какой-нибудь ложный слух». «Она, должно быть, любит его», — сказала Горбунья с чувством. «И очень может быть, что именно тревога заставила ее сделать неосторожный шаг, явиться за справками самой». «К несчастью, ты совершенно права», — Так как эта дама возбудила во мне участие, я смотрел, как она села в экипаж и двинулась в путь. Но не успел Фиакр отъехать, как вдруг из-за угла показался кабриолет, которого молодая дама не могла заметить. И сидящий в нем человек, указав извозчику на Фиакр, велел ехать вслед за ним. — За бедняжкой следили, — с беспокойством заметила Горбунья. — Конечно! Недолго думая, я бегу к Фиакру, Догоняя его и, поравнявшись с ним, кричу через окно предостережение: «Сударыня, за вами следят из кабриолета!» «Отлично, Агриколь. Что же она ответила?» Я услыхал только раздирающий душу вопль «Великий Боже!» И карета поехала дальше. Вскоре мимо меня промелькнул и кабриолет. Сидящий в нем толстый красный господин, вероятно, что-то заподозривший, с беспокойством меня оглядел. «А когда должен приехать господин Горди?» «Завтра или послезавтра. Теперь, милая Горбунья, посоветуй мне, что делать. Эта дама, несомненно, любит господина Горди. Очевидно, она замужем, почему и перепугалась, когда узнала, что за ней следят. Что же мне теперь делать? Я хотел спросить дядю Симона, но он таких строгих нравов на этот счет, да и в его годы интересоваться любовной историей». Между тем, как ты, Горбунья, ты такая чуткая и добрая, ты это можешь понять. Молодая девушка вздрогнула и горько улыбнулась. агриколь не замечая этого, продолжал. Я и подумал, что никто, кроме Горбуньи, мне не даст лучшего совета. Когда господин Горди приедет завтра, должен ли я ему все это рассказать или... — Подожди, — прервала его Горбунья. Она что-то припоминала. Когда я ходила за работой к настоятельнице монастыря Святой Марии, она предложила мне поступить поденщицей в один дом, где я должна была наблюдать, просто говоря, шпионить. Подлая баба! И знаешь, за кем? Не помню, наверное, фамилии. Бремон или Фремон. В этой семье у очень набожной матери есть замужняя дочь, которую слишком часто посещает один фабрикант. «Что ты говоришь? Так неужели этот фабрикант и есть?» «Именно господин Горди. Я не могла не обратить внимания на это имя, когда настоятельница его произнесла. Но с тех пор произошло так много событий, что я совершенно об этом забыла. Очень может быть, что это та самая дама, за которой я должна была шпионить». «А на что понадобилось настоятельнице, это шпионство?» спросил кузнец. «Не знаю, но для чего-нибудь да нужно. Если за этой дамой следят, быть может, теперь бедняжка уже предана, опозорена. Это ужасно». Заметив, что Агриколь вздрогнул, Горбунья прибавила. «Что с тобой?» «А почему бы и нет?» — ответил кузнец на свою мысль. «А если все это дело одних рук? Настоятельница может легко столковаться с Аббатом,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 «Ты знаешь, что господин Горди напечатал устав с условиями нашей работы и права на прибыли, которые он нам предоставляет. В конце этого устава он поместил несколько афоризмов, полных благородства и простоты, и несколько отрывков и мыслей, принадлежащих лучшим философам и учителям веры всех религий. В этих отрывках проводится, понятно для каждого, «великий закон общечеловеческого братства». Вот именно благодаря тому, что господин Горди выбирал все самое чистое из всех существующих религий, этот аббат вывел в заключение, что он не признает никакой религии. С этого он и начал, не только нападая на господина Горди со своей проповеднической кафедры, но и изображая нашу фабрику каким-то проклятым очагом нечестия и разврата, признавая нас всех достойными проклятия за то, что вместо того, чтобы в воскресенье слушать его проповеди или шляться по кабакам, наши товарищи, их жены и дети, проводят день общей семьей, занимаясь работами в саду, чтением, хоровым пением и семейными танцами в нашем общежитии. Аббат дошел даже до того, что стал утверждать, будто бы соседство кучи таких атеистов, как он нас называет, может навлечь гнев Божий на всю округу.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 Соседние жители, вероятно, подстрекаемые еще кем-нибудь, начали относиться очень враждебно к фабричным. В этих соседях возбудили, если не ненависть, то, по крайней мере, зависть. Видя, что мы живем все вместе в хорошем помещении, сытые, одетые, деятельные, веселые, трудолюбивые, они всегда нам завидовали. А теперь, помимо Бата, их подстрекают еще тайные агенты из числа самых скверных работников с фабрики «Трипо», нашего конкурента. Все эти подстрекательства уже принесли свой плод. Между нашими фабричными и соседними жителями были уже две или три стычки. В одной из этих свалок и меня ранили камнем в голову». «А ты правду говоришь, что рана несерьезная?» — с тревогой переспросила Горбунья. «Говорят тебе пустяки, но враги господина Горди не удовольствовались проповедями» они пустили в ход нечто гораздо более опасное. «Например?» «Я и мои товарищи немало поработали оружием в июльские дни. Теперь мы считаем, и не зря, что больше не время за него браться. Другие смотрят на дело иначе, мы их не осуждаем, но остаемся при своих взглядах. Дядя Симон, не менее храбрый, чем его сын, и хороший патриот, одобряет нас, руководит нами». Но вот уже несколько дней вокруг фабрики, в саду, на дворе стали попадаться прокламации, в которых нам говорят «Вы трусы и эгоисты!» «Если случай вам послал хорошего хозяина, вы сразу стали равнодушными к страданиям ваших братьев и к средствам их освободить! Материальное благосостояние развратило вас!» «Боже мой! Агриколь, какое упорство в злобе!» «Да!» И, к несчастью, все это начинает действовать на наших младших товарищей. Так как затрагивались лучшие чувства, они не могли не отозваться на эти прокламации. В наших мастерских, где до сих пор царствовало братское согласие, появились ростки розни. Чувствуется начало глухого брожения. Холодное недоверие заменяет у некоторых привычную дружескую откровенность. Но если я тебе скажу, что эти возвания...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 что необходимо, чтобы господин Горди сам решил, как тут поступить. Что же касается молодой дамы, то, по-моему, лишь только господин Горди приедет, ты должен увидеться с ним, и, как неделикатно твое открытие, но ты обязан рассказать ему все, что произошло». «Меня это очень смущает. Не будет ли это похоже, что я хочу проникнуть в его тайны?» «Если бы за этой дамой не следили...»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 «Когда мы переговорили о чужих делах, поговорим обо мне». «Да, обо мне. Дело идет, быть может, о счастье всей моей жизни», прибавил кузнец таким торжественным тоном, что Горбунья поразилась. «Ты знаешь», — продолжал Агриколь после минутного молчания, «что с детских лет я никогда ничего от тебя не скрывал, что я поверял тебе все, положительно все». «Знаю, Агриколь». — сказала Горбунья, протягивая кузнецу свою бледную хрупкую руку. Дружески пожав ее, он продолжал. «Когда я говорю, что ничего не скрывал, это будет не точно. Я всегда скрывал от тебя свои любовные приключения. Но это потому, что хотя сестре говорить можно все, но есть вещи, о которых не говорят с такими честными и чистыми девушками, как ты». «Благодарю тебя, Гриколь. Я замечала эту скромность с твоей стороны».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 и моя добрая Горбунья первая обо всем узнает. — Ты очень добра, Гриколь. Так вот, я и должен тебе сказать, что это время настало. Я влюблен до безумия и думаю жениться. При этих словах Горбунья почувствовала себя на секунду точно парализованной. Ей казалось, что кровь остановилась и застывает в ее жилах, что сердце перестало биться, и не то чтобы разбилось, а как будто растаяло и совсем уничтожилось. Ей казалось, что она умирает. Но после первого страшного потрясения она почерпнула силы в той самой ужасной боли, которую испытывала, и, подобно мученицам, находившим в себе силу улыбаться среди страшных пыток, несчастная, боясь, чтобы ее роковая любовь,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 — Всего четыре дня, как ты влюблен? — Не больше. Но время здесь ничего не значит. — И она очень хороша? — Брюнетка. Талия нимфы. Бела, как лилия. Голубые глаза. Вот такие громадные. И такие же добрые. Такие же кроткие, как твои. — Ты мне льстишь, Агриколь. Нет — Нет-нет, напротив. Я льщу Анжели ее так зовут не правда ли прелестное имя милая горбунье да прелестное отвечала бедняжка с горестью сравнивая это грациозное имя анжель значит ангельское с насмешливой кличкой горбуньи как называла ее агриколь не задумываясь над этим она продолжала с каким то ужасным спокойствием анжель да прелестное имя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 Она просто-напросто сестра одного моего товарища. Мать ее заведует нашей бельевой, ей понадобилась помощница. И так как у нас в ассоциации отдают при найме предпочтение родственникам своих членов, то госпожа Бертен, это имя матери моего товарища, и выписала свою дочь из Лилия, где она жила у тетки. Всего пять дней, как она появилась в бельевой, в первый раз, когда я ее увидал на вечернем собрании, Я просидел с ней и с ее матерью и братом целых три часа. Тут-то я и почувствовал, что меня задело живое. На другой день — еще больше. И дошло до того, что я совсем обезумел и решил жениться, если ты мне посоветуешь. И знаешь, ты, может быть, удивишься, а между тем все зависит от тебя. И я буду просить позволения у отца и матери только после того, как ты выскажешься.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 Они знают, что я на тебя смотрю, как на дорогую сестру. И, судя по тому, понравится тебе Анжель или нет, я или посватаюсь, или нет. Может быть, это ребячество, но иначе я не могу». «Хорошо», — сказала Горбунья с геройским мужеством. «Я увижу Анжель и скажу тебе о ней свое мнение. И совершенно искренне, слышишь?» «Я в этом уверен». «Когда же это будет?» «Надо спросить мадмуазель де Кардавиль, когда я не буду ей нужна. Тогда я тебя уведомлю». «Спасибо, голубушка Горбунья!» горячо сказала Гриколь. Затем он с улыбкой прибавил. «Бери с собой самую высшую свою прозорливость! Знаешь, для великих дней!» «Не шути, брат мой!» грустным и серьезным тоном промолвила Горбунья. «Все это очень важно!» дело идет о счастье всей жизни в эту минуту в дверь тихонько постучались войдите сказала горбунья в комнату вошла флорина мадмуазель просит вас если вы не заняты пожаловать к ней сказала она Горбунья. та встала и спросила гриколя может быть ты подождешь меня я спрошу у мадмуазель де Кардавиль, когда мне можно будет отлучиться и передам тебе ее ответ Говоря, эта молодая девушка вышла, оставив Агриколя с Флориной. «Я бы очень желал поблагодарить мадемуазель де Кардавиль сегодня же, но боюсь ее обеспокоить», — сказала Агриколь. «Она сегодня не совсем здорова и не принимает никого», — отвечала Флорина. «Но когда мадемуазель поправится, я уверена, что она с удовольствием вас примет». Горбунья вернулась и сказала кузнецу. «Приходи, если можешь». «Завтра в три часа, чтобы у тебя не пропал весь день. Мы отправимся на фабрику, а вечером ты меня проводишь домой». «Отлично! Значит, завтра в три часа?» «Завтра в три часа». Вечером того же самого дня, когда в особняке воцарилась полная тишина, Горбунья, остававшаяся с де Кардовиль до десяти часов, вошла в свою спальню, заперла дверь,